Глава семнадцатая. «Уф, господи, наконец-то я на месте. За пять часов поезд доставил меня в Камбрию, а такси — в деревню, где живёт Джесс. Я на севере. Шагаю по главной улице Скалли. Как здесь живописно! Точь в точь, как рассказывал Гэри. Всюду каменные заборчики и всё такое». По обе стороны улицы стоят старинные каменные дома под черепичными крышами, а за домами виднеются высокие холмы, на которых овцы щиплют травку. И над всем этим возвышается один огромный холмище, больше похожий на гору. Проходя мимо шикарного коттеджа, я замечаю, как дёргается занавеска. «Кто-то подглядывает за мной». Наверное, я и впрямь заметная фигура, да ещё с этими чемоданами, красным и зелёным. Колёсики чемоданов грохочут по мостовой, картонка со шляпой подскакивает на каждом шагу. Проходя мимо скамьи, на которой сидят две пожилые дамы в ситцевых платьях и вязаных кофточках, ловлю их подозрительные взгляды. Одна из старушек тычет пальцем в мои розовые замшевые туфельки. Дружески улыбаюсь им и уже собираюсь объяснить, что туфли купила в барнис, как старушки вдруг спохватываются и, шаркая ногами, спешат прочь, то и дело оглядываясь на меня. Делаю ещё несколько шагов по улице и останавливаюсь, чтобы перевести дух. Как-то здесь слишком холмисто? Вообще-то против холмов я ничего не имею. Для меня это не проблема. Просто постою минутку-другую, полюбуюсь окрестностями, а заодно и отдышусь. Таксист предлагал доставить меня прямо к дверям, но я сказала, что лучше пройдусь пешком, просто чтобы успокоиться. И тайком глотнуть водки из миниатюрной бутылочки, которую прикупила в поезде. Что-то я опять разволновалась перед встречей с джесс И совершенно напрасно. За пять часов в поезде я прекрасно подготовилась ко всему. Я даже проконсультировалась у специалистов. В поезде я зашла в бар и заказала для храбрости кровавую Мэри. А в баре как раз сидела целая группа актёров из Шекспировского театра. Они пили вино, курили и обсуждали гастрольный тур с Генрихом Пятым. Мы разговорились. В конце концов, я всё им рассказала и объяснила, что вот теперь еду мириться с Джесс. И все они словно разом спятили. Закричали, что это прямо король лир. Дружно заказали кровавую мэри и давая репетировать со мной примирительную речь. Пожалуй, я последую не всем актёрским советам. Рвать волосы или пронзать себя бутафорским кинжалом всё-таки не стану. но кое-что мне очень даже пригодится. Например, теперь я знаю, что ни в коем случае нельзя переигрывать собрата-актера, то есть вставать так, чтобы ему пришлось отвернуться от публики. Все актеры согласились, что подложить большей свиньи сестре просто невозможно, а если я на такое способна, значит, шансов на примирение у меня ноль. И не по вине Джесс. А мое робкое возражение, что публики не будет, Они попросту отмели и заверили, что толпа обязательно соберётся. Ветер разворошил мне прическу. Губы уже наверняка обветрились от безжалостного северного воздуха, поэтому я достаю бальзам для губ. Намазав губы, вынимаю мобильник, чтобы уже в тысячный раз убедиться, что Люк не звонил. Но сигнала нет. Наверное, я вне зоны действия. Минуту устаю тупо уставившись в крохотный экранчик. А в сердце просыпается нелепая надежда. Если сигнала нет, значит, Люк вполне мог звонить. А вдруг как раз в эту минуту он набрал номер, а дозвониться до меня не может. Но в самой глубине души я знаю, что это неправда. Люк уехал шесть часов назад. Если бы он хотел меня услышать, позвонил бы давным-давно. Вместе с ощущением внутренней пустоты на меня нахлынули воспоминания. Злой голос Люка, ненавидящий взгляд напоследок, безжалостные слова. Весь день эхо нашей ссоры звучит у меня в ушах, от него раскалывается голова. На глаза вдруг наворачиваются слёзы. Ужас, только этого мне не хватало. Яростно сморгиваю делаю глубокий вдох. Нет уж, плакать я не собираюсь. Всё образуется. Я исправлюсь, стану новым человеком, так что Люк меня и не узнает. С новой решимостью волоку чемоданы в гору. До самой улицы Хилл-Райс. Там останавливаюсь и оглядываю ряд серых каменных коттеджей с террасами. От предвкушения по спине бегают мурашки. Вот она, улица Джесс. В одном из этих домов она и живёт. Лезу в карман за адресом, чтобы уточнить номер дома. И краем глаза улавливаю движение в ближайшем окне верхнего этажа. Поднимаю голову. Джесс! Стоит у окна и потрясённо таращится на меня. Несмотря на всё, что было между нами, при виде её знакомого лица меня переполняют чувства. Ведь это же моя сестра. Я срываюсь с места. Чемоданы наезжают мне на пятки, шляпная коробка трясётся. Задыхаясь. Подбегаю к двери и уже собираюсь постучать, как дверь вдруг открывается. Передо мной стоит Джесс в светло-коричневых вельветовых джинсах и свитере. Вид у неё ошеломлённый. «Бекки, какого дьявола ты здесь делаешь?» «Джесс, я хочу поучиться у тебя», срывающимся голосом объясняю я и пытаюсь жестикулировать так, как учили меня актёры шекспировской труппы. «Я буду твоим подмастерьем». «Что?» В ужасе она пятится. «Бекки, ты что, выпила?» «Нет. То есть...» «Да. Пару кровавых, Мэри. Вот и всё. Но я абсолютно трезвая, честное слово. Джесс, я хочу быть хорошей». Слова рвутся из меня потоком. «Хочу всему научиться у тебя. И поближе познакомиться с тобой. Знаю, за свою жизнь я наделала много ошибок, но я хочу их исправить. Джесс, моя мечта — быть такой». «Как ты?» Воцаряется зловещее молчание. Джесс смотрит на меня в упор. «Такой, как я?» — переспрашивает она. «То есть, скупой, нудной коровой?» «Так, Бекки?» «Чёрт!» А я надеялась, что она забудет. «Извини, что обидела тебя», — растерянно бормочу я. «Я не хотела». Но переубедить Джесс не удаётся. «Быстренько припоминаю». Чему там ещё меня учили на экспресс-тренинге в поезде? Время залечит наши раны. Начинаю я и простираю к ней руки. Джесс отшатывается. Вряд ли. И как тебе только хватило наглости явиться сюда? Но я же прошу тебя помочь мне. по Посестрински, в отчаянии объясняю я. Я хочу у тебя учиться, понимаешь? Ты йода, а я... Йода? Глаза Джесс становятся круглыми. «Да нет, внешне между вами никакого сходства. Торопливо поправляюсь я. Ни малейшего. Я просто...» «Это меня не интересует, Бекки», — перебивает Джесс. «Мне нет дела ни до тебя, ни до твоих идиотских затей. Уходи». И она хлопает дверью. А я в шоке застываю. Джесс захлопнула дверь у меня перед носом. «Не впустила свою сестру?» «Но я же приехала из самого Лондона!» — кричу я. Нет ответа. Нет, не сдамся. Ни за что. Я изо всех сил калачу в дверь. «Джесс, впусти меня! Пожалуйста!» Я помню, у нас были разногласия, дверь распахивается. «Оставь меня в покое!» И на этот раз Джесс не просто недовольная, а злая. Бекке. «Разногласия ни при чём. Мы разные люди. У меня нет времени на тебя. Честно говоря, я жалею, что мы встретились. И я понятия не имею, что тебе здесь надо». «Ты не понимаешь». Торопливо начинаю я, пока она снова не захлопнула дверь. «Всё разладилось. Мы с Люком в ссоре. и Я сделала одну большую глупость». «Какой сюрприз!» Джесс складывает руки на груди. «Да, меня никто не заставлял. У меня срывается голос. «Я знаю, что сама виновата. Но, по-моему, наш брак под угрозой. Я в этом уверена». Слёзы так и подступают к глазам. Я часто моргаю сдерживая их. «Джесс, пожалуйста, помоги мне. Больше мне не к кому обратиться. Если я чему-нибудь научусь, у тебя, может, Люк вернётся. Ты ему нравишься?» У меня перехватывает горло, но я заставляю себя смотреть Джесс прямо в глаза. «Больше, чем я». Джесс качает головой. «Непонятно, то ли не верит мне, то ли ей всё равно». «Кто там Джесс?» — слышится голос из-за её спины. И в дверях появляется ещё одна девушка, в очках с прямыми тусклыми волосами неопределённого цвета и с пачкой бумаги в руках. «Снова свидетели иеговы «Я не свидетель Иеговы, возмущаюсь я. Я сестра Джесс». «Сестра?» Незнакомка обводит изумлённым взглядом мою одежду, туфли и два чемодана. «Теперь ясно, что ты имела в виду», — говорит она Джесс и слегка понижает голос. И вправду слегка тронутая. «Тронутая? Я не тронутая. Ещё больше возмущаюсь я. И вообще, не лезьте ни в своё дело, Джесс!» «Бекки, поезжай домой», — бесстрастно прерывает меня Джесс. «Но...» — ты по-английски понимаешь? «Домой!» — и она машет рукой, словно отгоняет приставшую собаку. «Я же... тебе родня!» — дрожащим голосом напоминаю я. «Родные должны быть заодно, заботиться друг о друге. Джесс, я твоя сестра!» «Это не моя вина», — отрезает Джесс. К тебе, в сёстры, я не набивалась. Пока, Бекке. И она снова грохает дверью. Так резко, что я вздрагиваю. Поднимаю руку, чтобы ещё раз постучаться, и устало роняю её. Бессмысленно. Несколько минут стою, тупо глядя на коричневую обивку двери. Затем медленно поворачиваюсь и бреду со своими чемоданами прочь. Такой долгий путь. И всё напрасно. Что же мне теперь делать? О том, чтобы сразу вернуться домой, я и думать не могу. Пять часов трястись в поезде. А что потом? Пустая квартира и отсутствующий муж. Мысль о Люке становится последней каплей. Не в силах больше сдерживаться. Я даю волю слезам. Две мамаши с колясками с жадным любопытством глазеют на меня, но мне уже всё равно. Слёзы хлещут потоками. Наверное, вся косметика поплыла, а у меня руки заняты, даже носовой платок не достать приходится шмыгать носом. Так, пора остановиться и привести себя в порядок. Впереди что-то вроде деревенской площади с деревянной скамьёй в центре. Иду к ней. Бросив чемодан чемоданы, сажусь, обхватываю голову руками и ещё сильнее заливаюсь слезами. Я совсем одна, в сотнях миль от дома, там, где меня никто не знает. И виновата в этом сама. Я сама всё испортила. И Люк меня навсегда разлюбил. Внезапно над моей головой раздаётся мужской голос. Ну, полно, полно. Что стряслось? Поднимаю заплаканное лицо. На меня укоризненно и озабоченно смотрит мужчина средних лет в вельветовых штанах и зелёном джемпере. «Что, конец света наступил?» — спрашивает он грубовато. «Здесь повсюду пожилые люди отдыхают». Он обводит рукой коттеджа, обступившей площадь. «А от тебя шуму столько, что даже овцы всполошились». Он кивает в сторону холма, и точно. Две овцы удивлённо таращатся на меня. «Простите, если помешало, — всхлипывая, — отвечаю я, — но мне сейчас так тяжело». С дружком поцапалась, — констатирует незнакомец, так, словно иначе и быть не может. «Я замужем, но мой брак под угрозой. Наверное, даже на грани распада». Я приехала издалека, чтобы навестить сестру, а она меня и видеть не желает. Слезы хлещут с новой силой. Мама с папой укатили в лечебный круиз, муж улетел на Кипр к Натану Батисту, лучшая подруга завела себе новых друзей, а мне не с кем даже словом перемолвиться. Куда мне теперь? Я даже понятия не имею, где я сейчас. Тут на меня нападает неудержимое икота. Я судорожно ищу платок и вытираю глаза. Незнакомец озадаченно смотрит на меня. «Знаешь, что я тебе скажу, детка? Хочешь чаю?» «С удовольствием. Выпью чашечку, сбивчиво бормочу я. Огромное вам спасибо. Неожиданный спаситель ведёт меня через площадь. Мои чемоданы он несёт, точно это пёрышки, а я тащусь позади с громоздкой коробкой». «Кстати, я Джим», — бросает он через плечо. «А меня зовут Бекки», — представляюсь я и звучно шмыгаю носом. «Вы очень любезны. В Лондоне я как раз собиралась выпить чаю, но у меня закончилось молоко. Вот так я и очутилась здесь». «Далековато ты заехала за чашкой чаю», — сухо замечает он. «Я вдруг понимаю, что ещё сегодня утром была дома. А кажется, будто миллион лет назад». но ну, «У нас здесь молоко никогда не переводится», — добавляет Джим и сворачивает к коттеджу, над дверями которого красуется вывеска «Магазин Скалли». Мы входим в дом под звон колокольчика. Где-то во дворе лает собака. Я с интересом оглядываюсь. «О, так это магазин!» «Не просто какой-то там магазин». «А первый и единственный в деревне», — гордо поправляет меня Джим, ставит на пол чемоданы, сгоняет меня с коврика, и колокольчик перестаёт звонить. Наша семья владеет им уже 55 лет. Ого! Я изучаю уютное заведение. Полки со свежим хлебом, консервами, аккуратно расставленными пакетами и коробками, конфетами в банках, целая выставка открыток и подарков. «Как здесь чудесно! Значит, вы мистер Скалли?» Джим отвечает мне каким-то странным взглядом. «Детка, Скалли — так называется наша деревня». «Ах, да!» — я вспыхиваю, совсем забыла. «Моя фамилия Смит». Да уж, чашка чаю тебе не повредит. «Келли!» — зовёт он. И в магазине появляется девчушка лет тринадцати, худенькая, с жидким хвостиком, старательно накрашенными глазами и журналом «Эль» в руках. «Папа, я честно сидела в магазине». Сразу начинает оправдываться она. Только на минутку отошла наверх. «Ладно, ладно, детка. приготовь чаю нашей гости. Она немного не в себе». «Сейчас?» С жадным любопытством, глянув на меня, Келли снова исчезает в глубине дома. А до меня вдруг доходит. Наверное, выгляжу я чучело-чучелом. «Может, присядешь?» — предлагает мне Джим и придвигает стул. «Спасибо», — говорю я благодарно, избавляюсь от шляпной картонки и шарю в ангельской сумочке в поисках косметички. Открываю пудреницу, смотрю на себя в зеркало. «Мама родная!» Впервые вижу такую страшилу. Нос багровый, глаза красные. Подводка вокруг глаз размазалась, и теперь я похожа на панду. А бирюзовые тени, блеск 24 часа, непонятным образом растеклись по щекам. Торопливо нахожу очищающую салфетку и стираю всё это безобразие. А когда лицо становится чистым и розовым, печально смотрю на себя в зеркало. Внутренний голос подсказывает, что заново краситься не стоит. И вообще, зачем мне макияж? И какой в нём прок, если мой брак распался? Вот, возьмите. На прилавке появляется дымящаяся кружка. Келли пристально наблюдает за мной. Спасибо, ты меня спасла. Да ладно, что там, смущается Келли, а я делаю первый глоток. Господи, и вправду чай. «Лучшее средство от всех бед». «А это?» Келли пожирает круглыми, как блюдца глазами мою сумочку. «Это настоящая ангельская сумочка?» Внутри у меня всё вздрагивает от боли, но я прячу её под слабой улыбкой. «Да, настоящая». «Пап!» «У неё ангельская сумочка!» — кричит Келли Джиму, который выгружает из коробки пакеты с сахаром. «Про такие писали в гламуре. Помнишь, я тебе рассказывала?» Глаза у неё сияют от восторга. «Мечта каждой кинозвезды! В Харрадзе такую не достать! А вы свою где взяли?» «В Милане», — помолчав, признаюсь я. «В Милане!» — ахает Келли. «Круто!» — она переводит взгляд на содержимое моей косметички. «А это блеск для губ стайла?» «Ага. У Эмили Мастерс тоже есть такой», — завистливо говорит Келли. «Корчит из себя неизвестно кого». Я смотрю на её разгоревшиеся глаза и румяные щёки. И вдруг мне страстно хочется обратно. В мои тринадцать лет. Хочется тратить карманные деньги, бегая в субботу по магазинам. И ни о чём не беспокоиться, кроме домашнего задания по биологии. Да ещё гадать, нравлюсь я Джеймсу Фуллертону или нет. «Послушай, возьми», — предлагаю я, и вытаскиваю из сумочки новенький блеск стайла с ароматом грейпфрута. Я всё равно им не пользуюсь. «Да?» — потрясённо выговаривает Келли. «Точно?» «А крем-румяна тебе нравится?» — спрашиваю я и протягиваю футляр. «Правда, тебе они без надобности». «Класс!» «Стоп-стоп!» Вмешивается подошедший к нам Джим и укоризненно качает головой. «Келли, перестань клянчить у нашей гости косметику. Отдай-ка всё обратно, детка». «Она сама предложила, папа!» Нежную кожу Келли заливает краска. «Ничего я не клянчила и вообще...» «Джим, пожалуйста, разрешите Келли взять всю эту ерунду. Мне она не нужна». Я смущенно смеюсь. Я купила это всё это только для того, чтобы потратить 80 фунтов. За это давали бесплатные духи. И я опять рыдаю. Господи, Джесс права. Я чокнулась. «Эй, что с вами, — тревожится Келли. Если что, так возьмите обратно». «Всё в порядке», — вымученно улыбаюсь я. «Просто вспомнила кое-что». Промокаю глаза салфеткой, встаю и подхожу к витрине. Надо бы запастись сувенирами, раз уж я здесь. Выбираю стойку для курительных трубок в подарок папе и расписной деревянный поднос маме. Я уже облюбовала вид озера у Уиндермир в стеклянном шаре для Дженнис, когда увидела в окно, что у магазина стоят две женщины. К ним присоединяется третья. «Чего они ждут?» — озадаченно спрашиваю я. Джим смотрит на часы и указывает на табличку «Сегодняшний хлеб за полцены». «Вот чего». В магазин разом вваливаются все три покупательницы. «Мне две плюшки, Джим», — говорит первая с густой сединой в волосах и в бежевом макинтоше. «А уцененных круассанов нет?» «Сегодня нет», — отвечает Джим. «Только за полную стоимость». «Да?» — она на минуту задумывается. «Нет, не возьму». «Мне, пожалуйста, три большие булки из цельной муки», щебечет женщина, голова которой повязана зелёным шарфом. «А это кто?» «Она указывает на меня большим пальцем». «Я видела, как вы плакали на площади». «Вы туристка?» «Вечно они теряются. Отстают от своих», — отзывается первая. «Вы в каком отеле остановились, милочка?» «По-английски понимаете?» «Speaker Englishy». «На датчанку, похоже, сознанием дела определяет третье. Кто-нибудь знает датский?» «Я англичанка», — объясняю я. «И я не потерялась. Оплакала потому, что проглатываю вставший в горле ком. Мой брак разваливается. Я приехала просить помощи у сестры, а она мне отказала». «У сестры?» — недоверчиво переспрашивает женщина в зелёном шарфе. «А кто она?» «Она здесь живёт». «Джессика Бертрам». Все умолкают. Покупательниц словно огрели молотком по голове. Растерянно оглядываюсь и вижу, что у Джима челюсть отвисла чуть ли не до пола. «Так это ты, сестра Джессики?» Растерянно произносит он. «Да, я. Из Лондона». Немая сцена продолжается. Никто не шевелится. «Все стоят с разинутыми ртами и глазеют на меня, как на инопланетянку». «Да, мы с ней совсем разные, но...» «Начинаю я...» она говорила, что вы ненормальная», — брякает Келли. «Келли!» — восклицает Джим. Я обвожу лица взглядом. «Что? Что она говорила?» «Ничего», — Джим предостерегающе глядит на дочь. «Вся деревня знает, что Джесс ездила к своей сестре», не обращая на отца ни малейшего внимания, объясняет Келли. «А когда вернулась, сказала, что вы сумасшедшая? Извини, папа, но это правда». Мои щёки наливаются жарким румянцем. «Я не сумасшедшая», — объясняю я. «Я нормальная. Просто не такая, как Джесс. Мы разные. Ей нравятся камни». а мне магазины. Слушатели заинтересованы. А камнями, значит, не увлекаешься? Спрашивает женщина в зелёном шарфе. Вообще-то нет, признаюсь я. Мы поссорились. Почему? У Келли от любопытства только что уши не шевелятся. Но я неловко ковыряю пол носком туфли. Я сказала Джесс, что изучать камни — самое скучное занятие в мире в самый раз для неё. Все хором ахают. Напрасно ты обидела, Джесс, — качая головой, — говорит покупательница в бежевом макинтоше. Бедняжка так любит эти свои камушки. Джесс — славная девушка, — подхватывает седая, буравя меня суровым взглядом. Работящая, надёжная. Такую сестру, дай бог каждому. «Да уж, лучше и не найдёшь», — соглашается женщина в зелёном шарфе. Под их пристальными взглядами я пытаюсь оправдаться. Но я же и приехала мириться, а она наотрез отказалась быть моей сестрой. Ума не приложу почему. Я так хотела подружиться с ней, решила посвятить ей все выходные, а она от всего воротила нос. Всё и было не то и не так. В итоге мы крупно поссорились. Я наговорила ей всякого. «Какого?» — живо уточняет Келли. «Ну, я потираю нос, что она скупая, нудная корова». Все опять громко ахают. Келли аж бледнеет от ужаса и уже поднимает руку, будто хочет меня остановить, но я не желаю молчать. Мне надо выговориться. «Раз уж начала, то выскажу всё, что наболело». и что такой скупердяйки, как она, я в жизни не встречала. Продолжаю я, а страх на лицах слушателей только разжигает мой праведный гнев, что у неё вообще нет вкуса, и отключён режим отдыха. Я осекаюсь, но на этот раз все молчат, словно оцепенели. Только теперь я вдруг отчетливо слышу тоненький звон, и вспоминаю, что он звучит уже несколько секунд, Медленно-медленно я оборачиваюсь и вмиг холодею. В дверях стоит, бледная как смерть, Джесс. «Джесс!», Джесс! — вскрикиваю я. «Господи, Джесс! Я не... Я хотела... Я просто объясняла...» «Я услышала, что ты здесь», — перебивает она таким тоном. Точно каждое слово даётся ей с трудом. И зашла убедиться, что... У тебя всё в порядке. И предложить переночевать у меня. Но теперь передумала. Она смотрит мне прямо в глаза. Бекке, я знала, что ты — избалованная пустышка. Но даже не подозревала, какая ты двуличная дрянь. Она поворачивается и уходит, с силой стукнув дверью. Келли вся красная. У Джима перекошенное лицо. Всех присутствующих явно корёжит от неловкости. Наконец, женщина в зелёном шарфе складывает руки на груди. «Похоже, опростоволосилась ты, милочка». Я в полнейшем шоке. Приехала мириться с Джесс и только всё окончательно испортила. «Вот, детка, Джим ставит передо мной ещё одну крошку чая». с тремя ложками сахара. Все три покупательницы тоже пьют чай. Джим даже предложил нам кекс. Почему-то мне кажется, что от меня ждут новых зрелищ. Я не двуличная дрянь. В отчаянии бормочу я, глотая чай. Честное слово, я хорошая. Я приехала наводить мосты. «Да, я поняла, что мы с Джесс разные, но мне хотелось поучиться у неё. Я думала, она может спасти мой брак». «Слушательницы снова потрясены. Так у неё и с мужем не лады?» Спрашивает у Джима женщина в зелёном шарфе и прищёлкивает языком. «Господи, помилуй!» «Пришла беда, отворяй ворота», — мрачно пророчит Седая. «Сбежал, небось, с какой-нибудь красотулей?» «Джим косится на меня». потом придвигается поближе к женщинам и понижает голос. «Кажется, уехал на Кипр с каким-то Натаном». Глаза у Седой чуть не выскакивают из орбит. а а, -а Всё ясно!» «И что ты теперь будешь делать, бэкки спрашивает Келли, кусая губы. «Поезжай домой», — мелькает у меня в голове. «Хватит уже!» Но перед глазами стоит бледное лицо Джесс. В сердце засела заноза. «Я-то знаю, что значит столкнуться с настоящей дрянью. Сама таких повидала сколько угодно. Мне сразу вспоминается длинноногая стерва Алисия, самая зловредная и подлая гадина в мире. Если сестра считает меня такой же, это невыносимо. Я должна извиниться перед Джесс». Объявляю я, вскинув голову. «Да, мы вряд ли станем подругами. Но я не могу уехать, зная, что она меня ненавидит». отпивая обжигающего чая и спрашиваю, «Где-нибудь здесь можно поселиться на время?» «Эдди сдаёт комнаты», — сообщает Джим, указывая на женщину в шарфе. «У тебя сейчас всё занято, Эдди?» «Эдди лезет в объёме с той бурую кошёлку, достаёт записную книжку и сверяется с ней». «Повезло тебе», — наконец говорит она. «Лучшая комната на одного как раз свободна». «Эдди о тебе позаботиться», — обещает Джим так ласково, что меня снова тянет расплакаться. «Можно снять её на день?» — спрашиваю я, вытирая глаза. «Спасибо вам большое». «Странно, почему я до сих пор не замечала, из какой симпатичной кружки пью. Она глиняная, голубая, с белой надписью Скалли. «Какая прелесть!» — говорю я. «Эти кружки у вас продаются?» «Вон они на дальней полке!» — Джим усмехается. «Можно мне две, то есть четыре?» Я в очередной раз сморкаюсь. Я просто хочу поблагодарить вас. Вы были так добры ко мне. Эдди живёт в большом белом доме на другой стороне площади. Джим сам несёт туда мои чемоданы. а я — шляпную картонку и набитый сувенирами пакет. Эдди следует за мной по пятам, на ходу перечисляя правила своего пансиона. Никаких гостей после 11 больше трёх человек в комнате не собирать. Растворителями и аэрозолями не пользоваться. Плата вперёд, наличные чеки приветствуются. Заканчивает она, когда мы подходим к двери. «Дальше справишься сама, Бекки?» — спрашивает Джим и ставит на крыльцо мои чемоданы. «Да, конечно. Большое вам спасибо». «Я бесконечно благодарна ему. Так бы и расцеловала». Но я не осмеливаюсь, и Джим уходит домой, а я провожаю его взглядом. «Наличные чеки приветствуются», — многозначительно повторяет Эдди. «А, только тут я соображаю, что она требует платы». «Конечно!» — шарю в сумочке в поисках кошелька и натыкаюсь на мобильник. По привычке вынимаю его и смотрю на экран. Сигнала как не было, так и нет. «Если надо, звони по таксофону в коридоре», — говорит Эдди. «Там сверху можно опустить колпак». «А хочу ли я кому-нибудь звонить?» С болью в сердце вспоминаю про Люка на Кипре. Он всё ещё злится на меня. Мама и папа, увлечённые психотерапией, в круизе. Сьюзи устраивает пикники где-нибудь на живописных солнечных лужайках вместе с Лулу и детишками в холщовых брючках. Я вымучиваю улыбку. «Нет, спасибо. Мне некому звонить. Честно говоря, никто и не заметит, что меня нет дома». 5 июня 2003 года, 16.54. Бекки от Сьюзи. Бекс, я по тебе скучаю. Почему не подходишь к телефону? Пикник был кошмарный. Всех нас искусали осы. Ужасно скучаю по тебе. Скоро еду в Лондон. Позвони мне. Сьюзи. Чмок-чмок. 6 июня 2003 года, 11.02. Бекки от Сьюзи. Бекс! «Где ты?» И много-много вопросительных знаков. Сьюзи. Чмок-чмок.